Глава пятая. «Стреляй, долбоеб!» Прохрепел раненый сосед и со всей дури припечатал прыгуна стойкой от капельницы. Головная боль, ошеломление, адреналин, реактивная смесь взорвалась у меня внутри. Кто бы сказал, что я буду таким резким, собранным и быстрым? Никто бы не сказал. Выстрела не последовало. Осечка, блядь. Спину прошиб холодный пот. И вместо того, чтобы понять, что там не так с патроном и передёрнуть затвор, а потом в упор расстрелять бешенных зомбаков, я схватил с ближайшей койки металлическую утку и разбрызгивая содержимое, ударил в голову второго зомби, отбросив его к соседу. Так ударил, что в руке остался какой-то погнутый огрызок. Сидя на койке, сосед принял подарок, накинул стойку на шею зомби и притянул к себе в жёсткость цепки. Свыр разошлись, сука. Прохрипел сосед. Кусается зараза. Стреляй уже. Первый зомби поднялся и замер, глядит то на меня, то на соседа. А с койки, где надрывался кардиомонитор, на пол свалился ещё один труп, встал и принялся рычать. Я перезарядился, молясь, чтобы эхо войны хоть остальные патроны исправными послало в магазин и прицелился. стараясь не думать, в кого придётся стрелять. Зомби, вампиры или мутанты, кто угодно, но валить раненых, пусть и заражённых соотечественников, не хотелось. Первый рванул на меня и получил пулю в плечо, но едва ли сбросил скорость. Пуля прошла на вылет, звякнув где-то в дальней стенке помещения. Расстояние сокращалось, и второй выстрел пришёлся в ногу. Зомби развернула и отбросила в сторону, но поднялся он моментально и лишь едва прихрамывая начал опять разгоняться. Я пятился и стрелял, но получалось только сбивать скорость и сдерживать зомби на расстоянии. Я ждал, что выстрелы привлекут внимание. Может, придут санитары и усыпят их. Но вокруг полит начали пахлеще, чем у нас. В голову бей. Их уже не спасти. За спиной раздался знакомый Лехин голос. Я вздрогнул от неожиданности и даже облегчения. А руки сами переместили мушку выше. Минус один. Со следующим, который только-только двинулся в нашу сторону, таща за собой провода от капельницы и кардиомонитора, вышло чуть дольше. Я уже прицелился, как он встрепенулся и бросился на нас. Да и левая у меня слабее. Попал в лоб только с третьего раза. Крест, замри, крикнул Лёха своему соседу и напарнику по больничной битве, и с первого же выстрела пробил висок зомби. Ты как? Отбегался, похоже. Швыры зашлись. Крест отбросил тело и рухнул на койку, сжимая кровоavленный бок. Ещё и руки все искусали. Лёха что-то проборчал себе под нос и пошёл по комнате. Завис над медсестрой. Слух попросил прощения. и выстрелил ей в голову. Пошёл дальше, останавливался у каждой койки, зависал на мгновение, будто прощаясь, и делал контрольный выстрел. Ты что же творишь, сука? Это же наши парни. Визгнул Кrest, пытаясь подняться. Нет тут уже наших. Крикнул Лёха и, пройдя по всем койкам, вернулся к нам. Нет ни наших, ни гражданских, ни мирного населения. Лекарства нет. Все, кто заражён, равно ли поздно умирает и превращается вот в это. Любая царапина, особенно укус, и пиздец. Я на автомате осмотрел себя, вдруг у меня задело, а потом, скорее инстинктивно, отступил от креста, смотревшего на Лёху отупевшим и неверищим взглядом. Лёша, ты уверен? Откуда дравишки? Покашливаясь, спросил крест «Из штаба весь Тима», — грустно усмехнулся Леха. «Я хер знаю. Сказали, что какое-то бактериальное оружие. Пиндосы, что ли, мутят?» «Крест. Без обид». Леха вздохнул. «Лагерь под атакой. Эвакуация через час. А нам еще надо консулу забрать из города». «Понял. Только это... Не вали меня». Крест закурил сигарету и закашлялся. «Я сам порешаю». может помочь ещё кому успею. Лёха больше не произнёс ни слова. Кивнул кресту, а потом мне указал на выход взмахом головы. Я только успел броник схватить, до креста поблагодарить за помощь. Лёха шёл быстро. Может и побежал бы, но видел, что я пока отстаю. Периодически комментировал звуки вокруг: то ругал бойцов за длинные, будто истеричные очереди, то отмечал с какой стороны лагеря прут новые нападавшие. то просто чертыхался на пробегающих мимо и вопящих от страха людей. Эмоций ноль. Он одинаково бычком в урну попал и с той же хладнокровностью пристрелил первого мертвяка, выскочившего из-за здания с полевой кухней. И даже когда за первым выскочила целая толпа, только буркнул. Ходу, ходу. И я поддал. Скрипя зубами от боли в ребрах и по новой пропотев, вцепился в броник, не желая его выбрасывать, и побежал. оторвались. А как только свернули к воротам и ждавшему там грузовику, получил прикрытие в несколько стволов. Лёха обратился к командиру, объясняя что-то про меня, а потом помог мне забраться в грузовик. Грузимся в Шишигу, крикнул Лёха и запрыгнул в кузов. Прижался к борту и начал одиночными отстреливать прущих зымбаков, пока грузились все остальные. Шишига проскочила через открытые ворота вслед за парой УАЗиков. И взревев двигателем, стал набирать скорость. Звуки стрельбы в лагере стали затихать. Но чем больше мы гнали в сторону города, тем чаще и отчетливей слышались звуки перестрелок уже оттуда. За бортом проносились догорающие машины, тёмными пятнами лежали тела и мелькали какие-то тени. Солдаты возбуждённо обсуждали происходящее, но напряжение с нервиком чуть спало. Лёха потеснился, И усел рядом со мной и протянул какую-то сумку. То ли подсумок для гранат, то ли санитарный мешок советского производства. Внутри обнаружилось несколько банок тушёнки, протеиновые батончики, таблетки сухого спирта, охотничьи спички и ещё пачка сигарет и патронов. Сумка была старая, с парой характерных дырок, но закрывалась. И главное, у неё была лямка через плечо. Я с благодарностью кивнул. быстро избавился от пакета. Кабуру бы ещё. Но и так царский подгон в моей ситуации. До консульства тебя подкинем, а дальше сам. Уж извини. Да ну брось, идеальный план. Мне как раз туда и надо. Я достал сигарету, понюхал её и прислушался к ощущениям в больной голове. Нет, пока рано. Лёха, а есть инфа по городу, что там сейчас творится? Болезнь, анархия и мертвяки, если в двух словах. Это в трех. Что? А, да пошел ты, фактолюб хренов! Собрав внимание всех бойцов, Леха обрисовал текущую ситуацию в городе. Местная, не особо развитая армия вместе с соседями заблокировали страну. Полиция Фритауна отсутствует в принципе. Половина больна, а вторую половину перебили бандиты. В городе хаос. Мародеры. Часть районов под контролем банд. Где-то хаотично организованные лагеря мирных выживших. Но в большей части города нет никакой связи. Зато есть заражённые. Бизнес-центры ещё держатся за счёт большого количества охранных предприятий, в том числе ЧВК Глобулов. Во всём остальном, если конец света или, как принято говорить у нас, большой пиздец, мог наступить, то в ритейле он наступил. И самое страшное, что где-то там среди всего этого хаоса была моя сестра. И лучше бы действительно сидела где-то в плену, чем потерянная бродила среди больных и бешеных уродов. И если я правильно понимал деятельность журналистов в других странах, все эти официальные запросы и аккредитации, то был шанс найти какой-то след в консульстве. Консульство РФ, Центральный район Фритауна, 17 марта 315. Заезжали мы с безлюдного чёрного входа, минут 5 прождав, что нам откроют ворота. А вот утверждать, нет ли с другой стороны толпы соотечественников, которые жаждут эвакуации или убежища, я не берусь. Но здесь, во внутреннем дворике, со всех сторон окружённого трёхэтажными домами и похожим на большой колодец, никого не было. До рассвета ещё было несколько часов, и света откровенно не хватало. Фонари не работали, и только из одного окна на втором этаже падал свет, да мерцал голубой экран телевизора. освещая автомобили на парковке, мусорные контейнеры, разбросанные чемоданы и тело мёртвого мужчины. Лёха с бойцами высыпали с грузовика и рассредоточились по периметру. Первым делом засветив фонариком тело с парой красных пятен на белой рубашке и дыркой от пули в голове. Рубашка с короткими рукавами, чёрные брюки, короткий галстук и ременная система по типу подтяжек с пустой кобурой. Охранник или водитель лежал в куче битого стекла, в шаге от открытой двери заведённого, но пустого представительского Mercedesа. Лёха с ребятами по всем правилам проникновения на чужую территорию, разделившись и контролируя сектора обзора и друг друга, бросились в дом. Если Катя тут была, то скорее всего делала какой-то официальный запрос, а значит, есть шанс найти что-то в архиве. Тяжесть пистолета в руке прибавила уверенности. И стараясь никому не мешать, я вошёл в дом. Чисто, и в прямом, и в переносном смысле. Пустые коридоры, много административных и хозяйственных кабинетов и запах кварцевой лампы. Лёха сразу же убежал на второй этаж, оставив несколько человек прочесать первый. Я подождал немного, наслаждаясь прохладой от кондиционера, и двинулся следом за группой первого этажа, ещё на табличках надписи типа архив Но я сначала нашёл кухню. Едва успев вклиниться между мародёрствующих бойцов, и урвать пару бутылок с водой. Архив нашёлся в каморке под лестницей, сразу напротив центрального входа. Но войти внутрь я не успел. На втором этаже послышались крики на повышенных тонах. Не паникуют в предсмертной агонии, но психуют на грани истерики. Когда я поднялся наверх, споры ещё продолжались, но накал уже поутих. В большой комнате, заменявшей спальню семье консула, было тесно. Леха с бойцами, низенький мужчина в возрасте с едва намечающимся животом и такой же, едва заметной сединой, соответствовал фотографии консула. С ним жена и двое пацанов, плюс один охранник. Беззвучно работал телевизор, нон-стопом передающий экстренное сообщение об эпидемии и бешеных зараженных. «Нам надо срочно уходить отсюда!» Лёха пытался сдерживать себя и подбирать слова, но было видно, что он на пределе. Господин консул, у нас приказ доставить вас любой ценой до отплытия меньше часа. Обстановка в городе чрезвычайно опасная. Мы уже потеряли первую группу, которая должна была вас эвакуировать. Да понимаю я, взвизгнул консул. Но и вы меня поймите. Мы не можем её так бросить. Она дочь моего хорошего друга, очень важного человека. Я уверен, что вашему начальству уже звонят. Вы вообще знаете, чья это дочь? Консул подошёл к Лёхе вплотную, что-то шепнул ему на ухо и выразительно посмотрел, типа: "Ну что, проникся? Да мне похуй. У меня приказ привести вас в порт. Даю вам 2 минуты". Охранник консула с трудом сдержал улыбку, а вот на консула было страшно смотреть. Он одновременно и побледнел, и пошёл красными пятнами. Похоже, так с ним ещё не разговаривали. Но проглотил, отдышался и взял себя в руки. Пристально вгляделся в Лёху, будто запоминая, и заговорил: "Хорошо. Но вы можете хотя бы передать своим. Может, кто ещё в городе? Пусть проверят кампус. Там должна быть группа наших студентов из МГИМО. Они здесь практику проходят. Это все дети очень обеспеченных людей. Уверен, что их родители в долгу не останутся". Но важнее всего Ольга Краснова. Я сейчас покажу фотографию. Я мысленно присвистнул. Аркадий Красноф, основатель крупнейшей IT-компании, входил в первую двадцатку богатейших бизнесменов нашей страны и часто мелькал в новостях не только с идеями импортозамещения, но и с новыми проектами, больше подходящими к киберпанквым и фантастическим книжкам, нежели стране с подвисшей экономикой. И дочь его тоже мелькала только в совсем других хрониках, и далеко не светских, которых можно было бы ожидать от золотой молодёжи. Наоборот, то с Гринписом китов спасает и голодных африканских детей, то с экоактивистами защищает леса и саботирует свалки, причём в первых рядах. И как правило, с проблемами, из которых её всегда вытаскивал отец. Причём в прошлом году и с помощью Красных волков, когда она чуть не отгрызла от бандитов сливавших отходов в заповедное озеро. В общем, девчонка с характером и своим набором ценностей, а ещё красотка, хоть и с кучей мелких татушек и волосами выкрашенными в розовый цвет. Консул протянул фотографию Лёхе, а тот передал дальше, и прежде чем фотка дошла до меня, парочка бойцов неприлично присвистнула. Я даже смотреть не стал, не моя это проблема. Лишь мелк убедился, что волосы всё ещё розовые. Уверен, что во Фритауне сейчас немного перекрашенных блондинок с голубыми глазами и татушками в панк-стиле, а-ля плохая девочка. Надеюсь, все у нее будет хорошо. Леха пообещал сделать все возможное и погнал семейство на выход. А проходя мимо, легонько ткнул меня в плечо. «Бывай, Присуха». Леха протянул руку. «Не забудь про меня в вашем шоу. Только не пиздите все то, что я тебе наговорил». А просто пусть Соколов скажет, что Алексей Корабов передаёт привет баське и матери. Я постараюсь. Добро. И это. Там возле меца счастья глобыы тобой интересовались, кто такой, да откуда. Не нравятся мне эти педики, так что будь осторожней. Как только внизу хлопнули двери и шешига поддала оборотов, я выключил свет в комнате, чтобы не привлекать лишнего внимания. Стал искать пульт от телевизора, но картинка сама сменилась на тёмный экран. с надписью «Signal Lost». Вот так, в тишине и в одиночестве, все, как я люблю. С Лехой и бойцами, конечно, надежней, а с мирным и бамосом так вообще, как у Христа за пазухой, но одному мне нравится больше. В своем темпе, своей головой и без оглядки на кого-то мне работает сокомфортней. С шашкой наголо я не бегун, если не припрут. Выдержка и расчет в приоритете. Прислушался и замер. переждал пронёсшуюся машину с возбуждённо гользящими бандитами из местных только двинулся но услышал топот ног долбёжку в двери рычание а потом и душераздирающий вопль город явно не спит хоть и живёт какой-то очень странной жизнью хотя скорее уж смертью но до консульства ещё не добрались на архиве явно сэкономили не заморачиваясь запихнув его в подсобку под лестницей Узкая стойка-перегородка, тесное рабочее место и парочка полупустых стеллажей с папками. Даже с учетом того, что консульство открылось меньше года назад, было понятно, что работы они тут не перегружены. Прикинув по дате, когда сестра могла быть здесь, быстро нашел нужную папку. А потом и официальные бланки запросов от имени Екатерины Гагариной. На первом – просьба посодействовать в получении доступа к закрытой для туристов библиотеке при старом здании колледжа Фура-Бэй. а на втором – едкая жалоба на бездействие и халатность работников консульства. На обоих бланках стояли штампы, взяты в производство и отказаны. А еще нашлась приписка, сделанная от руки карандашом – «Предупредить Дугласа». Я знал двух Дугласов – Дугласа Адамса, писателя-фантаста, автора автостопом по галактике, и Дугласа Маккорти, одного из полевых командиров «Экзекьютив Ауткамс», который позднее возглавил местную службу безопасности Global Corp. И что-то мне подсказывало, что речь вряд ли шла о фантастике. Я ещё раз навился на кухню и перекусил, обдумывая дальнейший план. Сна не было ни в одном глазу. То ли от оспался, то ли мозг, чувствувший опасность в каждом тёмном углу, попросту боялся отключаться. Сколько у меня было времени, я не знал. Может, вообще уже всё поздно. но решил не расслабляться, а начать поиски Кати с библиотеки в колледже. Если я хоть чуть-чуть знал свою сестренку, то никакой официальный отказ ее не остановил. Так что едем в Фура-бэй. На парковке ничего не изменилось. Мертвый водитель с дыркой во лбу, похоже, был мертв окончательно и никуда не сбежал. А разбросанные вещи консул с семейством забрать не успели. Я пошарился немного в поисках хоть чего-то полезного, Но ни деловые костюмы, ни тем более женские хоть и летние платья не заинтересовали. Взял только аптечку из машины, фирменную мерседесовскую чёрную сумочку. В основном бинты. Но в текущей ситуации их мало не бывает. Вяло поборовшись с жадностью, решил прихватить и из второй машины. И то ли организм всё же подустал, то ли очередной шум машин на улице сбил с мысли, но я расслабился. И то, что в багажнике кто-то запер, Понял он только в тот момент, когда распахнул крышку. Чёрно-белое пятно с рычанием метнулось на меня, разинув пасть. Я среагировал и дёрнул крышку багажника вниз, но лишь слегка опустил её, а дальше включился клятый электронный автодоводчик. Хода крышки хватило только на то, чтобы зомби стукнулся лбом и откинулся обратно в багажник. Всё произошло так быстро, что соображалка не успевала. Надо было просто давить на крышку и запереть багажник. Но мозг лишь отметил, что это молодой чернокожий парень в форменной белой рубашке работника консульства. Я на автомате поблагодарил высшие силы, что не женщина и тем более не ребёнок, а руки уже сами начали полить, не прицельно, но кучно. Последняя пуля в магазине прошла уже сквозь закрытый багажник. Нахлынувший адреналин отпустил, и выжиг остатки сил. Я сполз по бамперу на асфальт и, прислонившись к машине, начал перезаряжать магазин. Руки все еще дрожали, а голова кружилась от все-таки выкуренной сигареты. Когда за воротами завизжали тормоза и сразу несколько пар в фар вывернули на здание консульства. Кто-то спрыгнул на землю, хлопнула дверь и послышались ровные шаги. В ворота несколько раз ударили чем-то тяжелым, а потом крикнули на нашем языке, но с ужасным американским акцентом. «Ток-ток! Красный Велк! Мы тебя по всей Европе искать!» Ты сам пришёл. Как там будет, по-вашему? Кто на Global Corp попьёт, тому и есть пиздец, да?